Никси понравилась Венера. Она была наполнена тысячами новых запахов, со всеми нужно было разобраться, и бесчисленными новыми звуками, каждый из которых нужно было каталогизировать. Как официальный опекун семьи Вон и персональный Чарли, он возложил на себя обязанность, а также связанное с ней удовольствие, исследовать каждое новое явление и решать, действительно ли оно было безопасно для его людей. И он с радостью этим занялся. Вряд ли он осознавал, как далеко он забрался от старого дома. Он помнил только первый этап путешествия – поездку в переноске в белые пески. Он принял новый порядок вещей, не заметив, что на пять месяцев выпал из жизни. Он принял на себя ответственность за квартиру, выделенную семье вон, обследовал ее полностью, а потом еще раз перепроверил ночью, чтобы убедиться, что все в порядке, и им ничего не угрожает и только после этого вытоптал свое место в ногах у Чарли и уткнулся носом в хвост. Он знал, что это новое место, но не тосковал по дому. Старый дом был неплох, и он никогда бы не оставил его, но этот новый был гораздо лучше. Мало того, что здесь был Чарли, без которого никакое место не могло бы быть домом, но здесь были и удивительные запахи, и даже соседи он посчитал более приятными. В его прошлом многие люди вечно сердились по поводу цветочных клумб и прочих пустяков. А здесь его почти никогда не бронили и не гнали. Напротив, люди стремились поговорить с ним, приласкать и покормить его. Эта популярность была основана на арифметике. В Бориелисе на 55 тысяч жителей приходилось только 11 собак. Многие колонисты тосковали по традиционно лучшему другу человека – Никси этого не знал, но он обладал величайшей способностью наслаждаться дарами жизни, не беспокоясь о породивших их причинах. Мистер Вон посчитал Венеру удовлетворительной. Его работа для Synthetic of Venus Limited была похожа на ту, что он выполнял на Земле, с той лишь разницей, что теперь у него была выше зарплата и больше ответственность. Жилье, предоставленное компанией было столь же комфортно, как и дом, который он оставил на земле. И он больше не беспокоился о будущем своей семьи. Впервые за долгие годы. Миссис Вон посчитала Венеру терпимой, но она скучала по дому большую часть времени. Чарли, как только закончились сначала беспокойства за Никси, а затем радость от его пробуждения, посчитал Венеру интересной, Хотя и менее странный, чем он ожидал. Поначалу он скучал по дому, но вскоре это прошло. Его домом стала Венера. Теперь он знал, кем он станет, когда вырастет. Он будет пионером. И он отправится на юг, в самое сердце не нанесенных на карту джунглей, и расчистит там место для собственной плантации. Джунгли были главнейшей особенностью Венеры. Колония жила за счет обильной продукции, которую они поставляли. Землю, на которой вырос Бреелис, его здание и космодром отвоевали у алчной растительности, сначала выжигая ее дотла, а потом связав перегной химикатами, тем самым отравив почву. А потом приходилось снова и снова выжигать, вырубать или травить все, что ухитрялось выжить, все, что пыталось сунуть свой зеленый нос на захваченную территорию. Семья Вон жила в большом доме, построенном на недавно отвоеванной у джунглей земле. Прямо за их входной дверью, в какой-то сотне футов за полосой выжженной и отравленной почвы вырисовывалась огромная ворсистая темно-зеленая стена. И она поднималась намного выше, чем ширина, отделявшая ее буферной полосы. Джунгли никогда не сдавались. Виноградные лозы, привлеченные светом их жизни, проходили в конкурентной борьбе за энергию света. Искали доступа на открытое пространство, пытались заполнить его. Они росли с невероятной скоростью. Однажды после завтрака мистер Вон попытался выйти через переднюю дверь и не смог этого сделать. Пока все спали, виноградная лоза пробросила росток через сотни футов защитной полосы, отталкиваясь усиками от бесплотной почвы и оплела фасад здания. Полицейские патрули в городе были вооружены огнеметами и тратили большую часть своего времени в борьбе против подобных злоумышленников. Хотя они и стояли на страже закона, они редко совершали аресты. Бориэлис был городом, почти свободным от преступности. Люди были слишком заняты борьбой с дикой природой, чтобы им требовалось много внимания от полицейских. Но джунгли были не только врагом, но и другом. Их обильная жизнь обеспечивала еду для миллионов и миллиардов людей взамен на труд нескольких тысяч, живущих на Венере. Под джунглями лежали пласты торфа. Еще ниже шли толстые угольные пласты, воплотившие миллионы лет пышного роста джунглей а нефтяные бассейны дожидались, когда их откроют. Аэрофотосъемка, проведенная реактивным вертолетом в вулканических областях, обещала уран и торий, когда люди сумеют проложить к ним путь. Планета предлагала несметные богатства, но она не предлагала их слабакам. Довольно скоро Чарли пришлось усвоить, что Венера не для слабаков – По крайней мере, в одном отношении. Отец устроил его в школу. Там его определили в класс, где преподавал мистер Десотто. Школьная комната не радовала глаз. Мрак. Вот такое слово предпочитал Чарли. Но он не был удивлен, поскольку большинство зданий на Бриэлисе выглядели непривлекательно, будучи построенными из губчатых бревен или лигниновых панелей, изготовленных из молодой растительности. Но и сама школа была мрак. Сначала Чарли был оскорблен тем, что его поместили в класс на год младше, чем он ожидал. А потом он обнаружил, что уроки были очень трудными и скучными, и что мистер Десота не имел таланта или, возможно, желания сделать их веселее. Чарли обиделся и начал бездельничать. По истечению трех недель Мистер Десота задержал его после занятий. «Чарли, что с тобой не так?» «Ха, то есть, я хотел сказать «да, сар. «Ты знаешь, что я имею в виду. Ты провел в моем классе почти месяц. Ты ничему не научился. Разве ты не хочешь?» «Что? Ну, наверное, я хочу. В таких предложениях надо говорить «конечно», а не «наверное». «Очень хорошо». Значит, ты хочешь учиться. Почему же ты не делаешь этого? Чарли молча стоял. Он мог бы рассказать мистеру Десотто, каким классным местом была неполная средняя школа Горациямана с ее спортивными командами, собственным оркестром, любительскими спектаклями и советом учеников. В этой дурацкой школе нет даже совета учеников. И исследовательскими проектами, которые дети выполняют самостоятельно, и днем прихода весны и днем прогульщика, и... да и вообще, ну что за фигня? Но мистер Де Сотто еще не закончил задавать вопросы. «Где ты раньше ходил в школу, Чарли?» Чарли изумленно уставился на учителя. «Он что, даже не потрудился прочитать его выписку из школы?» Тем не менее он ответил и добавил. «Там я учился в следующем классе». Я думаю, мне просто скучно проходить все по-новой. Я бы с этим согласился, но я не соглашусь, что ты повторяешь уже пройденное. Там у вас действует закон о 18-летних, не так ли? Сэр, ты был обязан посещать школу, пока тебе не исполнится 18 астрономических лет? Ах, это, наверное... То есть, я хотел сказать, конечно, все ходят в школу, пока не стукнет 18. Да... Это должно препятствовать преступности среди несовершеннолетних», – процитировал он. «Любопытно. И я полагаю, никого не заваливали на экзаменах?» «Сэр? Неудачников. Никого не выгоняли из школы или оставляли на второй год из-за неспособности учиться?» «Ну, конечно, нет, мистер Десотто. Возрастные группы нужно держать вместе, иначе они социально не развиваются должным образом». «Кто вам это сказал?» Ну, это все знают. Я слышу это еще с детского сада. То, что образование дает для социального развития. Мистер Десотто откинулся назад, протер свой нос. Потом он сказал медленно. Чарли. У нас здесь совсем не такая школа. Вообще. Чарли ждал. Ему было досадно, что его не пригласили присесть. И он думал о том, что случится, если он все же сядет. Во-первых... У нас нет правила 18 лет. Ты можешь бросить школу прямо сейчас. Ты умеешь читать. Твой почерк неаккуратен, но он сойдет. Ты быстро в арифметике. У тебя пять ошибок в слове йод, но это уже твои личные проблемы. Отцов города не заботит твоя орфография. У тебя есть все образование, которое город Бариэлис чувствует себя обязанным тебе дать. Если ты хочешь взять огнемет и начать расчищать свой участок в джунглях, никто не станет на твоем пути. Я могу прямо сейчас написать записку в совет по образованию, в которой сообщу, что Чарльз Вон-младший изучил все, что был в состоянии изучить. И завтра ты уже сможешь сюда не приходить. Чарли был изумлен. Он никогда не слышал, чтобы кого-то исключали из школы за что-то меньшее, чем поножопщина. И это было немыслимо. Что скажут дома? С другой стороны, продолжал мистер Десотта, Венера нуждается в образованных гражданах. Мы никого не гоним, пока он продолжает учиться. Город даже пошлет тебя обратно на землю для повышения квалификации, если ты будешь того стоить. Потому что мы нуждаемся в ученых, инженерах, а еще больше в преподавателях. Но мы – молодое сообщество, испытывающее трудности, И у нас нет ни пенни на то, чтобы тратить их впустую на деток, которые не хотят учиться. Мы действительно заваливаем их в этой школе. Если ты не будешь учиться, то мы сократим тебя так быстро, как траву из огнемета. Мы не собираемся устраивать тут детский сад для переростков, наподобие того, в который ты ходил на земле. Тебе решать. Серьезно взяться за дело и начать учиться или проваливать. Поэтому пойди домой и обсуди это со своими. Чарли был ошеломлен. «Мистер Десото, вы собираетесь говорить с моим отцом?» «Что?» «О, небеса, конечно, нет. Ты их ответственность, а не моя. Меня не волнует, что ты будешь делать. На этом все. Отправляйся домой». Чарли медленно побрел домой. Он ничего не стал обсуждать с родителями. Вместо этого он вернулся в школу и продолжил учиться. Через несколько недель он обнаружил, что даже алгебра может быть интересной. И что старина «Каменное лицо» может быть интересным преподавателем, если учиться достаточно прилежно, чтобы понимать, о чем он рассказывает. Мистер Де Сотто больше никогда не возвращался к этому вопросу.